Действие третье. Отклонение. Занавес. С самого начала войны союзники тяжком договорились. Будем опасаться слишком больших успехов России в этой войне. Именно так сказал Людовик, и Вена ему поддакнула. Не надо думать, что русская армия составляла громадный лагерь. Нет, Апраксин имел под рукой всего 65 187 солдат, и 19 325 лошадей, не считая верблюдов. Фридрих имел постоянную оглядку назад, на Россию. «Что там слышно в Петербурге?» — спрашивал он. Депеши Вильямса и доносы шпионов успокаивали его. На Неве торжественно открыта Академия художеств, Апраксин завяз за Елизавета опять не вышла к столу за недужив. «Компания будет горячей», — сказал Фридрих, надвинув шляпу. А потому разгрузите лазареты в Богемии и Дрездене, чтобы нам не возиться с калеками. Скоро будет не до них. На пустынном шоссе в Саксонии отряд цесарских пандуров разгромил лазаретный конвой. Посреди дороги одиноко застряла коляска. австрийский офицер дернул дверцу. Из кареты вырвался выстрел прямо в лицо. Пандуры, окружив вазок, обнажили сабли. «Эй, вылезай по чести, кто там стреляет?» Из коляски вышел раненый прусский офицер. Он сдернул с головы парик и швырнул его себе под ноги. «Венские котята!» — прорычал он, выдернув шпагу. «Я адъютант великого короля Фридриха, генерал Манштейн. Ну что же вы не разбегаетесь при звуках моего имени?» рад-пуль пронзил его насквозь, и Манштейн умер посреди дороги в пыли, фонтанируя кровью, но шпаги из руки не выпустил. Так погиб человек, которому никак нельзя отказать в смелости. Главаря прусского шпионажа в России не стало. Фридрих очень сожалел о гибели своего адъютанта, и вдова Манштейна подарила королю записки своего мужа о России. «О России?» — блеснули глаза короля. «Как это кстати!» Теперь эти мемуары Манштейна, ставшие знаменитыми, можно прочесть в любой приличной библиотеке. А тогда они были идеологическим оружием, и король Пруссии пока еще сомневался, в какую сторону повернуть это оружие, за войну с Россией или за мир с Россией. Он решит этот сложный вопрос позже. А сейчас из Балтийской мглы, яршистые от пушек в бортах, уже выплывали к берегам Пруссии белогрудые русские фрегаты и прамы, Первые выстрелы в этой войне Россия доверила своему флоту.